«Долго рассказывать, вы у меня в мозгу, Койпу, так что соблюдайте правила безопасности. Чрезвычайно интересно. Действительно, ваше тело...» «Дайте-ка я пошевелю рукой. Не мешайте мне. Почему бы вам, собственно, не выйти ненадолго, пока я не разберусь, в чем дело?» «Что-то не хочется. Придется. Я вас выталкиваю». «Нет!» — закричал я, но это не помогло.